Своих обычных гостей Передонов угощал водкою до да самым дешевым портвейном, а для директора купил Мадеры в три рубля. Это вино Передонов считал чрезвычайно дорогим, хранил его в спальне, а гостям только показывал и говорил «для директора». Сидели раз у Передонова Рутилов Даволодин. Володин. Передонов показал им Мадеру — «Что снаружи смотреть? Невкусно!» — сказал Рутилов, хихикая. «Ты нас угости, дорогой-то И «Ишь ты чего захотел!» — сердито отвечал Передонов. «А что же я директору подам?» «Директор водки рюмку выпьет!» — сказал Рутилов. «Директору нельзя водку пить. Директору Мадера полагается!» — рассудительно говорил Передонов. «А если он водку любит?» — настаивал Рутилов. «Ну вот еще! Генерал водку любить не станет!» — уверенно сказал Передонов. «А ты нас все-таки угости!» — приставал Рутилов. Но Передонов поспешно унес бутылку, и слышно было, как звенел замок у шкапика, в котором он спрятал вино. Вернувшись к гостям, он, чтобы переменить разговор, стал говорить о княгине — Он угрюмо сказал «Княгиня!» На базаре гнилыми яблоками торговала, да князя и обольстила. Рутилов захохотал и крикнул «Да разве князья по базарам ходят?» «Да уж она сумела приманить», — сказал Передонов. «Сочиняешь ты, Ордальон Борисович, небылицу в лицах!» — спорил Рутилов. «Княгиня — знатная дама!» Передонов смотрел на него злобно и думал. Заступается с княгинью видно заодно. княгиня его видно околдовала, даром что далеко живет, а не до тыкомка Юлила вокруг беззвучно смеялась и вся сотрясалась от смеха. Она напоминала Передонову о разных страшных обстоятельствах. Он боязливо озирался и шептал. «В каждом городе есть тайный жандармский унтер-офицер. Он в штатском иногда служит или торгует, или там еще что делает. А ночью, когда все спят, наденет голубой мундир, да и шасть к жандармскому офицеру». «А зачем же мундир? — деловито осведомился Володин». «К начальству нельзя без мундира, высекут», — объяснил Передонов. Володин захихикал. Передонов наклонился к нему поближе и зашептал. «Иногда он даже оборотнем живет. Ты думаешь, это просто кот? Он врешь, это жандарм бегает. От кота никто не таится, а он все и подслушивает».